Тайниковский. Подземелье Кинга. Том 2. Глава 1. Я сидел на верхушке своего подземелья и смотрел на круг призывы старшей расы. В нем все еще стояли три призрака, один из доров, которых мне нужно принять. Затянувшись из трубки, которую я одолжил у йогана, Выпустил в воздух клуб сизового дыма и откинулся на спину. Сегодня просто чудесные ясные ночи, звезды на небе видны, как никогда. Все думаешь, что выбрать? послышался в голове голос Андромеды. Тип того, задумчиво ответил я, и, затянувшись из трубки, выпустил еще одно облако дыма. Есть фракция, к которой я склоняюсь больше всего, но все они вкусные. Поэтому сделать выбор очень сложно, произнес я и вновь посмотрел на духов. Если честно, не вижу смысла тебя тянуть. Если уж какому-то душа лежит больше, то ты убирай, сказала Андромеда. Дикие понравились. Не, чешуйчатые, ответил я искусственному интеллекту. Мне кажется, они больше всего подходят мне в данной ситуации. Это из-занчати? поинтересовалась Ии. В том числе, подтвердил я, и выпустил изо рта колечко сизого дыма. Насчёт чумных у меня есть сильные сомнения в их эффективности и преданности. А с дикими будет сложно разруливать конфликты, не применяя грубую силу, — поделился я с Андромедой своими соображениями. «Ну, твои слова не лишены логики», — ответила искусственный интеллект. «Тогда, может, просто возьмешь и выберешь чешуйчатых, и все? усмехнулась Андромеда. «А может, она и правда права», — подумал я и поднялся с земли. Подойдя к кругу призыва старшей расы, Перешагнул через каменное кольцо. Приблизившись к призраку гуманоидной ящерицы, одетой в странные одежды, состоящие в основном из кожи и перьев, протянул руку. Призрак улыбнулся и, вытянув руку, положил на мою ладонь нечто вроде ожерелья, сделанного из ракушек. «Внимание! Выбрана фракция чешуйчатых. Внимание! Стартовало глобальное событие «Кровавый прилив». Стоило только этому сообщению появиться, как я сразу же ощутил нечто странное. Будто бы меня коснулась какая-то невероятно сильная, неведомая сущность, и от этого ощущения мне стало не по себе. «Кинг, посмотри вверх», — произнесла Андромеда. И я посмотрел на небо. «Какого?» — только и смог выдавить из себя, когда увидел, что луна приобрела ярко-красный оттенок. А между тем системные сообщения все продолжали и продолжали на меня сыпаться. «Внимание!» Получен новый титул «Избранник приливов». Внимание! Получен новый статус «Лазурный дракон». Внимание! Вы получаете доступ к продвинутым классам фракции чешуйчатых. жалови верны, хранитель тишины, коготь Василиска. Внимание! Вы получаете доступ к следующим постройкам. Шатры скинков, норы кроков, пещеры нагов, норы Василисков, тотем богини Силуны, храм приливов, неизвестно, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Внимание! Шатер лизардов-охотников построен. Внимание! Под ваше командование вступают пять лизардов-охотников. Внимание! Ваше сердце подземелья получает четвертый ранг. Внимание! Численность подземелья увеличилась. Внимание! Кузница улучшена. Внимание! Дозорная вышка улучшена. Внимание! Получен квест у логового монстра. Внимание! Получен квест у логового монстра. Внимание! Получен квест ⁇ Затонувшая бухта пиратов ⁇ Внимание! Получен Квест Подводное сокровище. Внимание! Получен Квест Подводное Сокровища. Внимание! Получен Квест Капитан Пиратов Красный Череп. Внимание! Хижина Шамана улучшена. Внимание! Вам стал доступен наем Лизарда Шамана. Внимание! В алтаре призыва героев доступны новые герои. Сообщения сыпались и сыпались одно за другим, а я просто стоял и наблюдал за тем, как неведомая магия изменяет мое подземелье превращая его в нечто напоминающее крупную деревню, в самом центре которой стояло невысокое строение, похожее на огромный шатер. «Ничего себе!» — подумал я, смотря на многочисленные хижины, землянки и шатры, которые выстроились вокруг главного здания в довольно правильном порядке. «Не думал, что изменения будут настолько кардинальными», — произнес я, обращаясь к искусственному интеллекту. «Я тоже», — призналась Андромеда. «Ты лучше глянь на карту», — добавила она, и я сразу же последовал ее совету. «Оу!» — удивленно воскликнул я, когда понял несколько вещей. Во-первых, обзор дозорной вышки сильно увеличился, и теперь моя интерактивная карта стала показывать гораздо больше. Во-вторых, на карте появилось много новых маркеров. Ну и в-третьих, вообще это событие, по идее, должно было быть на первом месте. Дело в том, что... Как оказалось, мое подземелье находится практически на берегу моря, которое, судя по карте, называлось буйным. Я несколько раз закрыл и открыл карту. Ничего не изменилось. А да, это все из-за того глобального события? удивленно спросил я искусственный интеллект. Вроде того... Вот, произнесла она. И перед глазами появилось системное сообщение. Кровавый прилив — глобальное событие, в результате которого море вышло из берегов и частично затопило континент, тем самым предзнаменуя серьезные изменения. Я аж присвистнул, не сводя глаз с интерактивной карты. «Ничего себе!» «Ага, море в той стороне, видимо, было и раньше. Просто теперь оно стало чуть ближе», усмехнулась искусственный интеллект. «Да уж, представляю, что случилось бы, если бы я выбрал диких или вообще чумных» задумчиво сказал я. «Ну, теперь ты это не узнаешь», снова усмехнулась моя ИИ. «Работай с тем, что есть». Я тяжело вздохнул, закрыл карту и, собравшись с мыслями, произнес. «Давай по порядку». «Окей, лови». «Избранник приливов. Титул, которым богиня Силуна удостаивает лишь избранных. Награда. Вы получаете следующие навыки и умения. Легкие тритона. Пассивное умение». Носитель навыка может гораздо дольше находиться под водой, чем среднестатистический представитель его расы. Амфибия — пассивное умение. Носитель навыка плавает гораздо быстрее, чем среднестатистический представитель его расы. Двужильный — пассивное умение. Носитель гораздо выносливее, чем среднестатистический представитель его расы. Благосклонность силуны. Богиня силуна к вам благосклонна. Но, учитывая, что континент, на котором я нахожусь, утопает... «Очень даже полезные способности», — усмехнулся я. «Кстати, что за богинь такая?» Силуна относится к пантеону нейтральных богов, которые поклоняются многие расы этого мира, в том числе и монстры. У выбранной тобой фракции это вообще главная богиня. Смотри. Силуна, богиня приливов, является нейтральной богиней пантеона мира Альтерии, которой чаще всего поклоняются рыбаки и мореплаватели. Имеет несколько личин, чаще всего предстает перед кем-либо, в виде прекрасной девы с ярко-синими волосами, верхом на огромном черном скате. Также она любит принимать форму большого синего тритона, в который путешествует по своим обширным водным владениям. «А у меня не будет проблем, если я у себя в подземелье отстрою еще и ее тотем», поинтересовался я у Андромеды. «Не должно. Эти обе богини нейтральные. Плюс и то и другой поклоняются монстры. Поэтому конфликтов возникнуть не должно», ответила ИИ. Надеюсь. Я тяжело вздохнул. Давай дальше. Лазурный дракон. Так во фракции чешуйчатых называют «избранного», который объединяет в себе избранного вождя племен и верховного шамана. Награда. Вы получаете следующие навыки и умения. Избранный вождь. Носитель навыка и все существа с тегом «монстр» и «чешуйчатый» получают плюс 20% к выносливости и 10% к общей скорости. Чешуя лазурного дракона. Кожа носителя навыка покрывается мистической чешуей, которая значительно повышает защиту и видна только тем, кто использует магическое зрение. Буйная регенерация. У носителя навыка заметно усиливается регенерация. Ого, еще плюшки. Кинг, уточню, послышался в голове голос Андромеды, защита, которую дает навык, чешуя лазурного дракона, работает от интеллекта. То есть, чем больше эта характеристика, тем сильнее защита в то время как буйная регенерация станет эффективной только после того, как ты увеличишь живучесть и выносливость. Как-то так». «А вот это не самое приятное известие». «Понятно», — задумчиво ответил Ади. «Ни один из навыков не затрагивает основной стат ловкости». «Жаль», — произнес я, и еще раз пробежался по описанию навыков. «Ладно, что-нибудь придумаем», — усмехнулся и добавил. «Давай дальше». Следующими идут классы. Жаловиверны. Лишь избранные воины фракции чешуйчатых, которым удалось пройти испытание ядами, могут называться жалами виверны. Данный класс обладает большим количеством умений, ориентированных на использование различных ядов, которые опасны для всех существ, включая даже неживых. Хранитель тишины. Лишь избранные воины скинков удостаиваются чести называться хранителями тишины. Данный класс обладает набором умений, делающих своего владельца абсолютно незаметным. а скрытные атаки настолько смертоносны, что делают вас опасным даже для самых защищенных противников. Коготь Василиска. Лишь избранные военные фракции чешуйчатых, которые в мастерстве овладели искусством засад, ловушек и западней, могут называться когтями Василиска. Данный класс обладает набором умений и навыков, позволяющих изготавливать невероятно смертоносные ловушки и устраивать смертоносные западни. Выбраться из которых шансов практически нет. Сколько сразу всего, произнес я, и, почесав затылок, еще раз пробежался по описанию классов. Я могу взять любой из них с 20 уровня вора, решил уточнить у ии. Все верно, ответила Андромеда. Хм. Получается, что первый фракционный класс ориентирован в первую очередь на яды, второй делают упор на скрытность, а третий на засады и ловушки. Признаться честно, даже глаза разбегаются. Все хороши. Ну, выбор класса ты можешь оставить на потом. И пока задуматься о более насущных проблемах, ответила ИИ. -И. и была, как всегда, права. До выбора класса мне нужно получить еще слишком много уровней. А на данный момент у меня были и другие проблемы, требующие моего внимания. Мне срочно нужен мой квартирмейстер. Хотя... Я посмотрел на небо. Глубокая ночь. И гоблин герой заслуженно отдыхал. Ладно, подожду до утра, а пока осмотрелся по сторонам. Все вокруг поменялось и стало как-то непривычно. Эх! Я тяжело вздохнул, вспоминая свою уютную пещеру, к которой успел даже привыкнуть. Сейчас на ее месте стояло сооружение, похожее на огромный шатер. И, видимо, теперь оно, центр моего подземелья. Ну что ж. Посмотрим, что там да как. «Недурно», — усмехнулся я, зайдя внутрь. «Больше всего мое логово напоминало огромную палатку для командного состава. Большой стол в середине, трон у дальней стены и повсюду шкуры разных животных, на одной из которых лежала пленница. Хм, интересно. Другие вообще поняли, что моё подземелье изменилось?» Или для них все осталось на своих местах? Надо будет проверить, например, на йогане. Но это утром. А пока я подошел к сердцу подземелья, которое теперь находилось справа от моего трона, и коснулся его рукой. Сердце подземелья, восьмой уровень, ранг четвертый, Прочность — тысяча из тысячи. Количество магической энергии — тысяча из тысячи. Количество опыта — 14155. тысяч сто пятьдесят пять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 Пещеры Нагов, Норы Василисков, Тотем Богини Силуны, Храм Приливов. Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено. Я посмотрел на количество новых построек и тяжело вздохнул. Наверняка и стоит еще бешеных ресурсов, — подумал я, и даже не стал открывать их, дабы не расстраиваться. Снова тяжело вздохнул и посмотрел на остальные системные сообщения. Шатры лизардов, охотников, новый вид шамана, новые герои и плюс еще несколько юнитов, устало произнес я и зевнул. По идее, нужно было бы разобраться со всем этим прямо сейчас, но мои глаза уже начали слепаться, стоило мне сесть на трон. Нет, остальное завтра, твердо решил я. Приняв вертикальное положение, подошел к одной из валяющихся на полу шкур и лег на нее. Стоило мне только закрыть глаза, как я сразу же провалился в глубокий сон. Сегодня был довольно напряженный день, и я заслужил нормальный отдых.